Глава третья. «Что у вас тут?» Капитан появился чертовски вовремя. В руке пистолет, фуражка куда-то делась. И он тоже весь в грязи. Отлеживался, наверное, где-то под кустом, гад. Как стрелять по монстрам, так его нет. А как глупые вопросы задавать, так он тут как тут. «Таракан перерос, так у нас тут. Глаза повылазили, что ли?» Заорал я в ответ. Моя психика начинала меня подводить. Похоже, я сошел с ума. «Мать!» Капитан остановился как вкопанный, не доходя до монстра и ожившего Лобанова метров пять. «Да как так это?» «Каком кверху! Ты мне ответь! Вы что, тут охраняли Ироды? Секретную лабораторию?» Молчать я не собирался. Мой страх требовал выхода. Такая хрень на земле не водится. Это же черт знает что. Я ее в упор из автомата едва завалил, а от нее пули отскакивают. «Я не знаю, что это! Не арина на меня!» Капитан, на удивление, быстро приходил в себя. «Лобанов живой. Надо оттащить эту тварь и оказать ему помощь. Помоги!» «Да где же он живой-то?» Я даже не сдвинулся с места. У него в груди с десяток сквозных дыр, потроха наружу, да и я в него с десяток пуль всадил, пока монстра расстреливал. Этот паучок, когда умирал, на нем нижний брейк танцевал. С такими повреждениями даже дождевые черви не живут. Кроме того, эта сволочь успела в него личинку отложить. «Какую личинку?» Остановился капитан. Ты чего несешь? Живой же он. Ну иди, проверь. А я тут постою. Только подожди немного. Я быстро вынул из гранатной сумки упаковку патронов и, вскрыв ее зубами, начал снаряжать магазин. Я тебя подстрахую. Пока я снаряжал магазин, а потом второй, капитан внимательно рассматривал монстра и Лабанова. Похоже, идти на помощь подчиненному у него желание пропало. Да и как оно не пропадет, если оживший Лобанов, не прекращая попыток подняться, запихал себе в рот кусок своего же кишечника и с упоением грыз, отрывая от него большие куски? Капитана вырвало. Я тоже недолго оставался равнодушным, и вскоре содержимое моего желудка тоже оказалось на земле. — А вы в кого там стреляли? — вытирая рот рукавом камуфляжки, спросил я капитана, чтобы отвлечься от кровавого зрелища. — В собак! — капитан ответил, не отрывая взгляд от кровавого мессива. Стая собак напала на пост и часового завалили, а еще одного бойца сильно порвали. Сейчас его сан и латает. Эвакуировать парня надо, много крови потерял. Они его живьем жрать пытались. Мы в них из десятка стволов лупили, а им хоть быхны. Завалили в итоге, когда бошки им на куски разнесли. Я сейчас оставшийся расчет под броню загнал, темнеет уже. Если этих собак тут много, мы ночью их не увидим, и они еще кого-то порвать могут. «Я вот теперь думаю, а не добрались ли до собачек такие вот твари, прежде чем они к нам наведались?» «Пусть твой инструктор одну из собак вскроет. Посмотрим, есть ли у них внутри паразиты», предложил я, забивая последний патрон и пристогивая магазин в слегка остывшую Ксюху. «Готов». «Чего-то передумал я», — отступил назад капитан. «Ты прав, с такими повреждениями не живут». «Ну и что нам с ним делать?» — ткнул я автоматом в Лобанова. «Так оставлять нельзя». А если выберется за ночь? Мне этот Лобанов сразу не понравился. Добить его надо. Я не могу, покачал головой капитан. Нас же потом посадят. Кто посадит? Куда? Я ткнул пальцем в сторону города. Некому нас садить. Ты что, не понял еще, что происходит? Это же вторжение. Вот эти товарищи явно не с нашей планеты. А появились они тут сразу же после падения метеоритов. Лобанов свои потроха жрет. А если встанет, нас с тобой жрать начнет. «Ладно». Капитан стиснул зубы и поднял пистолет, цели Лобанову в голову. Мертвец будто почувствовал угрозу и, остановив на секунду пережевывание своей жуткой жвачки, повернул голову к своему бывшему командиру. Казалось, что он улыбается своим окровавленным ртом. Рука капитана задрожала, и я, не выдержав, поднял свой автомат и выпустил короткую очередь в герой, скипавшего на посту часового. Голова лопнула, как арбуз, и Лобанов обмяк. «Спи спокойно, боевой товарищ». Меня снова вывернуло желчью. Я только что убил человека. Пусть мертвого уже, но он был как живой. Я пожалел капитана. В Лобанове и так из моей Ксюхи пулек полно. Любая экспертиза это подтвердит, если что. А если еще и капитан стрельнет, то тогда будет уже группа лиц по предварительному сговору, что предполагает совсем другую часть статьи за убийство. Профессиональный следователь во мне мгновенно просчитал все возможные последствия моего поступка, а также смягчающие и отяготяющие обстоятельства. Мне терять было нечего. «Пошли, Игорь!» – ко мне подошел Гусев. «Уже темно, надо в машинах укрыться, пока кто-нибудь еще не набежал». Водку у тебя есть, капитан?» Я повернул голову к бредному начальнику расчета. «Мне сейчас надо». «Найдем. Мне тоже не помешает выпить», – кивнул капитан. «Бойцы в станции обнаружения цели сидят и по кабинам самоходок». А мы в командный пункт пойдем. Там только мой зам сейчас. Рома зовут. Выпьем, помянем лобанова В КП Гусева было тесно. Стены самоходки были густо усеяны оборудованием. Аппаратура КП состояла из цифровой вычислительной системы, средств отображения информации, оперативно-командной связи и передачи данных и других вспомогательных систем, которые позволяли оптимизировать процесс управления зенитным комплексом. Всем дивизионам. Насколько я знаю, о пусковых установок должно быть больше одной, как минимум пять-шесть, а возле плотины стояла всего одна стартовая система. «А чего у тебя, капитан, машин так мало? Где остальные?» Спросил я, только чтобы не молчать, пока капитан и его зам в звании старшего лейтенанта и по имени Рома вскрывали НЗ с тушенкой, сухарями и разливали спирт по железным кружкам. «А больше тут и не надо. Остальные в полку», — пояснил мне капитан. Одна пусковая установка, КП, станция обнаружения цели и подвижная электростанция. И все. У нас даже машины для перезарядки ракет нет. Все, что у нас было, мы выпустили. Теперь только ждать приказа на возвращение в полк или подвоза ракет с машинами обслуживания. Давай уедем отсюда, капитан. Предложил я, развалившись на узком кресле оператора. На этих самоходках в ваш полк рванем. Я не могу, и на это есть две причины, погрустнил Гусев. У меня нет приказа и нет топлива. На, пей. Капитан протянул мне стакан со спиртом и импровизированный бутерброд из сухаря и холодной тушенки. Я влил в себя огненную жидкость, а бутерброд положил на панель управления. Есть категорически не хотелось. Одна мысль о том, что мне придется откусить этот красноватый кусок тушеного мяса, вызывала тошноту. Я насмотрелся за сегодня такого, что у любого отобьет аппетит. Вообще трупы я видел и до этого, и даже неоднократно. Началось все с похорон родителей, а потом и в школе милиции довелось нам вскрытие побывать. Обязательной дисциплиной обучения будущего милиционера была судебная медицина. Мы учили там все, от стадии разложения трупа до того, как определить, с какой части тела найденный волос. Например, из-под мышки он с узелками на ощупь, а с муди вьется. Странные для обычного человека знания. Страшный был кабинет нашего преподавателя судебки. На стенах посмертные восковые маски трупов, погибших от разных причин. Страшные фотографии мертвецов, их раны и орудий, с помощью которых они были убиты. В стеклянных стеллажах стояли препараты, а попросту банки с формалином, в котором плавали куски тел с зияющими отверстиями от выстрела в упор из пистолета, от выстрела дробью на расстоянии, удара ножом, взрыва. Вот на этих-то занятиях мы посещали морг с обязательным присутствием на вскрытии. Без этого зачет было не получить. Потом дважды я был свидетелем смерти осужденных в зоне. Токаря замотала в токарный станок, да и при попытке бега солдат зека на запретке завалил. А может, и не побег это был вовсе, а попытка самоубийства. По крайней мере, по моей информации, тот покойничек много кому задолжал, а вот в гарем за свои косяки идти совсем не хотел. Но такого, как сегодня, мне видеть не доводилось. «Закусывай, Игорь!» – толкнул меня в плечо Гусев. «Срубит тебя сейчас?» «Я этого и хочу!» – ответил я, возвращая капитану пустую кружку. «Плесни еще!» «Мне не жалко, конечно, но надо бы обсудить, чего делать дальше будем», – проворчал капитан, но новую порцию спирта плеснул. «Связи как не было, так и нет. Мой связной уже должен был вернуться. Я УАЗик отправил в полк с водителем и замполитом сразу после атаки. «Все завтра, братан!» – буркнул я и залпом выпил вторую порцию спиртяги. «Хотелось как можно скорее забыть все, что я сегодня видел. В моей голове уже приятно шумело». На голодный желудок алкоголь практически мгновенно затуманил мое сознание. Через пару секунд я провалился в сон. Но сон не принес мне облегчения. Мне снились кошмары. Я убегаю от черного паука. Верная Ксюха заклинила от перегрева и отказывается стрелять. Ноги ввязнут в размокшей земле, а жуткая тварь все ближе и ближе. Мне не убежать от нее и даже не застрелиться. Есть только один шанс спастись. Добраться до стоящего на пригорке бука. Я выжимаю из себя все соки и бегу но спастись мне не удается». Впереди стоит окровавленный Лобанов, треснувшей головой в его руках автомат. «Стой, таран!» Мертвец улыбается мне, широко раскрыв рот. Вместо языка у него шевелится личинка. «Дождись своей участи. Ты нужен нам, Игорь. Такие, как ты, пригодятся хозяевам». «Сдохни, тварь!» Я бросаю в Лобанова бесполезное косу, а на мою спину уже наваливается тварь. «Вставай! Да вставай же ты!» Кто-то упорно тряс меня за плечо. Мое сознание медленно выплывает из вязкого сна. «Игорь! Очнись, твою мать!» «Сдохни!» – кричу я и просыпаюсь. Я в командном пункте Бука, а надо мной навис Гусев. Я мгновенно вспоминаю все события прошлого дня. «Что случилось?» «Ты орал, как резан, и я не мог тебя разбудить!» Лицо Гусева тревожно. За его спиной сидит Рома с пистолетом в руке. «Тихо!» Ходит рядом кто-то и стучит по броне. А пару минут назад и крики были слышны. Я и сам уже слышал стук. Как будто кто-то в темноте пытается найти вход в самоходку и натыкается на углы. Машину даже слегка качает. А ведь она за 20 тонн весом. Кто это? Ты в триплексе смотрел? Я тут же пришел в себя и схватил автомат, который лежал на полу. Ксюху бы почистить. Вчера я забил на этот важнейший процесс. Не автомат, а кусок грязи. Весь ствол в нагаре. Смотрел. «Ничего не понятно. Что-то здоровое», – прошептал Гусев. «Связь появилась?» – также шепотом спросил я, вытаскивая пачки с патронами и пустые магазины. «Это надо было тоже сделать вчера, но вчера я был не в состоянии. Нету связи, и бойцы со станции обнаружения цели не отвечают. На капитане лица нет. Он, в отличие от меня, скорее всего, не спал всю ночь. Сейчас пять утра, до этого все спокойно вроде было. А тут сразу все». Крики, и эта сволочь, что рядом трется. Ссать хочу, пить и есть. Вдруг мой организм дал о себе знать. Вода с бутербродами остались? Ты совсем дурак? Снаружи кто-то ходит. Капитан посмотрел на меня, как на идиота. Это мне как пожрать и попить помешает. Ну, ходит. К нам же не лезет? Ответил я Гусеву, продолжая снаряжать магазины. Или сожрали все вчера? А может, зажал? Если зажал, так и скажи. Да подавись. Гусев в сердцах бросил передо мной презентовую сумку с нз и флягу с водой и ехидно продолжил. «Только туалета тут нет, ваше высочество. Все удобства на улице». «Хреново из тебя стюардесса бы получилось, Гусев. Никакого уважения к гостям твоего пепелаца, Буркнул я, откладывая магазин магазины, доставая консервы. «А с туалетом сейчас разберемся. В крайний случай в нижний люк напрудим или прямо тут». Есть я действительно хотел, а еще я хотел оттянуть время неизбежного выхода наружу из защищенного броней командного пункта. Мне идти? Больше некому. Только у меня есть автомат и броник, да и к экипажу Бука я не принадлежу. Гусев своего зама не пошлет на разведку и сам не пойдет. Он тут командира, командиры в разведку не ходят. Так что залетный старлей внутренней службы – самый подходящий кандидат. Для того он меня и разбудил. Да и выходить по-любому рано или поздно придется. Не жить же нам теперь в буке. Пожрал? Гусев нетерпеливо мнется у меня за плечом. Перекусил. Там и было-то всего ничего. Гораздо выжрать, товарищи военные. Вчера куда как больше жратвы было? Упрекнул я капитана. А ты чужое не считай, старлей? Поделилась, чем было, и будь доволен. Спасибо вы сказал. Окрысился Гусев. Вчера он куда добрее был. Как раз на троих и было, и мы тебя твою порцию честно оставили». «Делать что будем?» «Насколько КМЭ топлива у тебя хватит?» По-еврейски ответил я вопросом на вопрос. «Только завестись. Я же говорил тебе вчера. Или ты уже не соображал ничего?» Психанул капитан. «Ну метров десять хоть проедет. Тут непонятно, кто бегает. Не хочу, чтобы меня на выходе подловили». «Дай вперед, Шутка, а я на ходу выпрыгну», пояснил я свою мысль капитану. «Понял». Лицо капитана озарило понимание. «Сделаем». Самоходка завелась только с пятого раза. Штатного водителя в машине не было, и за рычаги сел Роман. Видимо, давненько КП не двигалось с места. Машина окуталась сизым дымом и рванула вперед. Гусев на ходу открыл створки люка, а я выпрыгнул на землю. На мне только броник и разгрузка с БК. Сумки с патронами остались в самоходке. Холодно на улице, накрапывает противный дождь. Густой туман скрывает очертания плотины и часть водохранилища. Я судорожно завертялся на месте, ища врага. И через мгновение нашел нарушителя нашего спокойствия. Людей в расположении нет, собак и монстров тоже. В десяти метрах от меня стоит корова. Обычная пятнистая корова. Когда самоходка завелась и тронулась с места, корова, очевидно, отошла в сторонку. Как раз к тому месту, где мы вчера оставили твари Лобанова. На меня животина пока не обращала никакого внимания. «Буренка? Или как там тебя? Зорька? Валила бы ты нахер отсюда. Людей пугаешь до мокрых штанов». Опуская автоматы, и переводя дух, проговорил я, направляясь к животному. «Надо ее прогнать. Нечего ей тут делать, еще приманит к нам хищников. Пофиг ей, что-то жует скотина безмозглая, травку, наверное, щиплет. Я подобрал пару камней и с неохотой направился к месту вчерашней бойни. Смотреть на монстра и труп солдата мне не хотелось, только поел ведь». Но на трупы мне все же пришлось взглянуть. Корова топталась в пятне запекшейся крови, как будто других мест не нашла. Ее туша закрывала тело мертвого солдата. «Пошла отсюда!» Я швырнул камень в спину коровы. «Домой иди!» На камень рогатая скотина отреагировала бурно. Не понравилось ей мое сольное выступление. Корова резко развернулась на месте. Секунду мы смотрели друг на друга, и этого мне хватило, чтобы понять, что все опять мгновенно стало хреново. Автомат оказался у меня в руке быстрее, чем я осознал, что же корова жрала. Ожрала она останки Лобанова, причем так активно, что от него почти ничего не осталось. Морда в крови и спасти торчит кусок человеческого мяса. Сама животина только сзади выглядела целой. Ей изрядно досталось. Знакомые дыры в боках от лап паука, и их много. Голова бодрена, ушей и одного глаза у коровы нет. Очевидно, поэтому она меня раньше не слышала. Зато теперь видит. Действовать мы начали одновременно. Корова рванула вперед, а я открыл огонь из автомата, целя буренки в голову. Быстрая она, а между нами всего метров десять. Мои пули попали куда угодно, но не туда, куда я целился. Пол рожка всадил, и она оказалась рядом. Как заправский Ториадор я крутанулся на месте и отскочил в сторону, а Буренка и не думал останавливаться. Она летела прямо в открытый люк командного пункта, из которого с любопытством выглядывал гусев. Гусев, стреляй! закричал я капитану. Закрыть люк он уже не успевал. И не успел. Капитан выстрелил из своего пистолета всего пару раз, после чего корова вбила его своими рогами вглубь отсека. Она не остановилась, перебирая копытами, измененное животное рвалось вперед, все глубже и глубже впихивая свое тело в бронированную машину. Я рванул к самоходке, стреляя на ходу, хотя уже прекрасно понимал, что убить хищную корову так не получится. Внутри командного пункта тоже раздались выстрелы. Кто-то там еще боролся за свою жизнь. Подбежав вплотную к зомби-корове, я ткнул ствол автомата в едва виднеющуюся шею зверюги и выпустил остатки магазина, стараясь разбить позвоночник. Зверь тут же обмяк, ноги его подкосились, и корова обвисла в проеме люка. Мертва. «Вы живы там?» Я постучал прикладом по броне. «Живы?» «Я жив! Гусев ранен!» Створка люка механика водителя открылась, и наружу полез Рома. Старлей тащил из машины что-то тяжелое. «Помоги!» Вдвоем мы вытащили капитана и уложили на землю. Он был без сознания, на подбородке и скуле у него был огромный кровоподтек. Рок коровы вырубил Гусева сразу, и в дальнейшем он участия в драке не принимал. А так капитан был цел, только на кителе был оторван здоровенный кусок ткани. По словам Ромы, корова пыталась сожрать капитана, но не успела. Гусеву повезло, что он свалился на пол самоходки между стеной и сиденьем оператора, и зубы животного дотянулись только до ткани. «Корова! Да что же творится в округе!» Рома сидел на мокрой земле, и губы его тряслись. «Вчера собаки, монстры, лобанов, сегодня корова. А ты представь, что она за молоко дает!» Нервно хохотнул я. «Соберись, Рома, плакать и истерить потом будем. Пойду бойцов проверю, а ты присмотри за капитаном». «Хорошо, патронов только в пистолете всего три штуки осталось», кивнул головой Рома. «У нас БК по паре магазинов к пистолетам был. У Гусева возьми, ему сейчас без надобности» посоветовал я Роме, внимательно осматривая окрестности. «Пока новых гостей не было, но что-то мне подсказывало, что это только пока. А лучше пошли вместе. Чего-то неспокойно у меня на душе. Откроешь люк, а я подстрахую». «Пошли», – не стал спорить Рома. «Мне тоже не по себе». «Вдвоем не так страшно, прав Роман. А то, что мы с ним остались только вдвоем, стало понятно, как только мы подошли к машине станции обнаружения цели». «Вчера тут были сан инструктор и экипаж ЗРК, а сегодня только обглоданные трупы, куски мяса и окровавленные тряпки. Весь экипаж был на месте, на месте он и останется навсегда. Зачем солдатики дверь открыли? Может, сбежать хотели? А может, и еще чего? Теперь нам этого не узнать». «Валить надо, Рома! Прямо сейчас!» – запаниковал я, вертя головой на 360 градусов в поисках того, кто мог совершить такое безобразие. «На плотине есть лодки рыбоохраны, Туда надо бежать. Доплыть к островам. Тем, что возле северной косы водохранилища. Мне говорили, что там есть рыбацкие навесы, и туда так просто не добраться. По суше нам не уйти. Может, в город? Там мог кто-то выжить. Надо поискать помощь. Рома в вопросе стратегического отступления был со мной вполне солидарен. «Пятьдесят километров пешком? Не смеши, мы не дойдем. Еще и гусево тащить. Да и представь, что там творится, если даже тут такое». «Если бы у нас топливо было, можно было бы на самоходке рвануть. Но чего нет, того нет. А значит, только на своих двоих», – возразил я Роману. «Будем ждать помощи на островах. Надеюсь, эти твари не умеют плавать». «Возьми автоматы у бойцов и боеприпасы жратвой собери. А я в КП полезу. Там мои сумки с патронами остались. Ваш калибр к моей Ксюхе не подходит». «Стой!» – Рома подошел ко мне. «Там под сиденьем банка стеклянная лежит. А забери ее тоже. В сумку к себе положи». Если выберемся к командованию, надо будет передать, куда следует». Гусев приказал. «Что там?» – спросил я. «Ты заснул, а Гусев сходил к телу Лаванова и достал... Ну ты понял, чего?» Рома слово «личинка» произносить не стал, но я действительно понял, про что он говорит. Я молча посмотрел на Старлея и кивнул. «Право они с капитаном. Эту штуковину надо передать, куда надо. И по-хорошему, я должен был об этом подумать и сделать, а не простые вояки». Но я валялся пьяным в КП, а Гусев сделал всю грязную работу сам. За что я ему благодарен. Рома пошел собирать припасы, а я через люк механика-водителя полез в командный пункт. Патроны я бросать не собирался. Сейчас такое время, что они нужнее денег. И пусть сумки тяжелые, но теперь я готов был это терпеть. Я бы и еще столько же взял, если бы они были. Как говорят фронтовики, патронов бывает очень мало и просто мало, но больше уже не унести. Я копался в машине, собирая все, что могло пригодиться в пути, когда стрельба снаружи началась вновь. Крик ромы, заполошенные выстрелы, а потом тяжелый удар в броню самоходки. И это явно не корова ударила, Это как бы не слон. Я бросился к люку, но не для того, чтобы выскочить с торлею на помощь, а для того, чтобы его захлопнуть. С ромой покончено. Он кричал явно от боли. Я же не готов рисковать своей жизнью снова. Только я, высунув голову из люка, потянулся к крышке, как на машину кто-то запрыгнул, и люк захлопнулся сам снова приложив меня по многострадальной голове. Последнее, что я слышал, это звон разбившийся у меня в сумке банки, осколки которой проткнули брезенты штанину, входя мне в бедро. Банки, где лежала проклятая личинка.